Ноябрь 1907-го. Мы с Лизей сошли с поезда, поставили чемоданы на перрон и подняли воротники, защищаясь от ноябрьского холода. В Шропшире мы оставили бабье лето, а Оксфорд встретил нас зимой. Пока мы ждали повозку, чтобы доехать до Санисайда, я вспомнила, что за каменными домами течет река Чаруэлл. В Санни-Сайде листья деревьев всё ещё олели на фоне серых стен скриптории и кухни. Стоя под ними, мы с Лизи попрощались. Нам было тяжело расставаться, как будто мы разъезжались в разные стороны, хотя на самом деле мы вернулись в привычное для нас место. Что-то изменилось. Лизи стала другой, или, возможно, теперь я смотрела на неё по-другому. как на женщину, у которой помимо заботы обо мне, была личная жизнь. Когда мы уезжали из Оксфорда, я, как и всегда, была её подопечной. Теперь мы обнимались как подруги и обоюдно поддерживали друг друга. В широпшире мы обе нашли то, что давно искали. Однако, обнимая её, я боялась, что её бретённая уверенность в себе А кажется слишком хрупкой перед той жизнью, которая ждала её в Оксфорде. Лизия тоже беспокоилась за меня, и она высказала свои опасения в угромной тишине наших объятий. Дело не только в прощении Эсмеи. Мы не всегда можем выбирать то, что нам хочется, но мы можем взять всё хорошее из того, что у нас остаётся. Постарайся не думать лишнего. Лиззи заглянула мне в лицо, но я не могла дать ей никаких обещаний, только крепче обняла ее в ответ. Миссис Баллард, опираясь на палку, придерживала для Лиззи дверь кухни. Я повернулась к скрипторию. Пришло время снова окунуться в будни. При каждом моем возвращении домой скрипторий словно уменьшался. Я была рада этому, когда вернулась от Дитте, Он окутал меня стенами из слов, и я чувствовала себя защищённой. В этот раз всё было по-другому. Я стояла на пороге с чемоданом в руках и гадала, сумею ли я в него поместиться. У доктора Мюррея появилось три новых помощника. Двое сидели за сортировочным столом, а для третьего поставили рабочий стол рядом с моим. Папа увидел меня на пороге, и его лицо расплылось в улыбке. Он так быстро вскочил, что опрокинул стул. Папа попытался схватить его, но бумаги, с которыми он работал, разлетелись в разные стороны. Я опустила чемодан и нагнулась за листочками, упавшими под сортировочный стол. Когда я протянула их ему, он прижал мою руку к губам и заглянул мне в лицо, как только что делала Лизи. Я грустно улыбнулась. Папа казался довольным. Нам нужно было сказать друг другу так много, но на нас смотрело слишком много людей. Работа за сортировочным столом приостановилась, и я почувствовала себя глупо, что приехала сразу в скрипторий, а не домой. Я знала, что папа будет на работе и не хотела оставаться в доме одна. Он взял меня за руку и развернул лицом к новым помощникам. Мистер Кушинг, мистер Поп Это моя дочь Эсма. Мужчины поднялись. Один был высоким блондином, другой маленьким брюнетом. Оба протянули руки и тут же отдёрнули их, уступая друг другу право первым приветствовать меня. Моя рука неловко повисла в воздухе. Если бы они не церемонились друг с другом, я бы подумала, что они не хотят дотрагиваться до моей обожжённой кожи. Но они смеялись и шутили. Потом они стали уговаривать друг друга пожать мне руку первым, и комедия продолжилась. Просто поклонитесь юной леди и постарайтесь не разбить себе лбы, сказал мистер Свитман, сидевший на другом конце сортировочного стола. Видишь, Эсме, как нам было плохо без тебя. Пришлось нанять клоунов. Мистер Кушинг, тот, что повыше, поклонился, и у мистера Попа появилась возможность протянуть мне руку. «Ну, так не честно», — сказал мистер Кушинг. «Я просто воспользовался положением, дружище. Удача любит смелых». Перебивая друг друга, они сказали, что рады встретиться со мной, потому что так много слышали о моей работе над словарем. Папа рассказал им о моих исследованиях для мисс Томпсон, что привело их в восторг, так как в школе они учили историю Англии по ее книге. Они надеялись, что я полностью выздоровела в Шропшире. Я покраснела от мысли, что была предметом разговоров, где правда смешивалась с ложью. «Доктор Мюррей будет рад видеть вас, мисс Никол», сказал мистер Кушинг. «Только вчера он мимоходом заметил, что мы занимаем в два раза больше места, а пользы приносим в два раза меньше, чем девушка, которая работает за столом в той части скриптория. Полагаю, он имел в виду вас. И я очень рад нашему знакомству», Он снова поклонился. Мы не обиделись, тут же добавил мистер Поп. Мы же здесь ненадолго, только на семестр. Нас прислали сюда в награду за успехи в изучении филологии. Кажется, за последний месяц я узнал здесь больше, чем за год в Болеал колледже. Я тоже снимаю перед вами шляпу, мисс Никл. Из глубины скриптория донёсся тяжёлый вздох. Мистер Поп, вы нарушаете порядок. Сыыпкой заметил папа. Да, пожалуй, согласился мистер Поп. Они с мистером Кушингом кивнули мне и вернулись на свои места. Папа взял меня за локоть и повёл в глубь скриптория. Мистер Данкворт, позвольте представить вам мою дочь Эсме. Мистер Данкворт закончил правку, которой занимался, встал и коротко кивнул. Здравствуйте, мисс Никл. Я кивнул в ответ. И мистер Данкворт сел на место. Он уткнулся в страницы прежде, чем мы развернулись и ушли. Он не временный работник, шепнул мне папа, когда нас никто не мог услышать. На следующий день в скриптории стало тесно. Доктор Мюре сидел за своим высоким столом, а Элси и Росфрид сновали между полками, как они часто делали в присутствии отца. Они обе обняли меня, удивив и обрадовав теплотой приветствие. Эсма, надеюсь, ты тоже хорошо себя чувствуешь, полушёпотом сказала Элси. Интересно, какую историю ей рассказали. Мы не успели продолжить разговор, потому что доктор Мюллер прервал нас. Прекрасно, сказал он, увидев меня стоящую рядом с Элси и Росфрид. В одной руке он держал лист бумаги, а в другой пачку листочков. Мистер Кушинг не смог разобраться с этимологией слова prophecy пророчество. Он запутался. Мистер Кушинг посмотрел на меня и кивком подтвердил слова доктора. Возможно, ты сможешь посмотреть его работу и внести необходимые исправления. Всё должно быть готово к вёрстке через неделю. Доктор Мюррей протянул мне бумаги, а потом, как бы не взначай, добавил: Хорошая прогулка делает мир добрее, не правда ли? Да, сэр, ответила я. Он посмотрел на меня так, будто оценивал искренность моего ответа, затем вернулся на своё место. Я прошла вокруг сортировочного стола, сказала доброе утро мистеру Свитману и бонн он матена мистеру Мейлингу. Проходя мимо папы, я слегка дотронулась до его плеча. Он похлопал меня по ладони и посмотрел в дальнюю часть скриптория. Я поняла, что он хотел подбодрить меня. Я с трудом могла разглядеть своё укромное рабочее место за громадной фигурой мистера Данкворта, чей рабочий стол стоял под прямым углом к моему. Подойдя поближе, я увидела, что мой стол завален книгами и бумагами, в то время как месяц назад я не оставляла на нём ничего. я вспомнила про листочки с женскими словечками, которые лежали внутри стола и ждали возможности присоединиться к другим листочкам, хранящимся в сундуке Лизи. Мне стало тревожно. Мистер Данкворд должен был услышать, как я подошла, но он даже не повернулся. Я немного постояла рядом и внимательно его рассмотрела. Он был крупный, но не толстый, и всё на нём сидело с иголочки. Тёмные короткие волосы были разделены пробором прямо посередине. Он не носил ни усов, ни бороды, а ногти выглядели такими ухоженными, как у женщины. Он должно быть сам решил сидеть спиной ко всем. Доброе утро, мистер Данкворт, сказала я. Он взглянул на меня. Доброе утро, мисс Никол. Пожалуйста, зовите меня Эсме. Он кивнул и вернулся к своей работе. Мистер Данкворт, могу ли я пройти к своему столу? спросила я, но он не ответил. Мистер Данкворт, я, да, мисс Никл, я вас слышал. Позвольте, я закончу свою запись. Да, конечно. Я молча стояла и ждала. Как же легко меня поставили на место. Мистер Данкворт продолжал склоняться над гранками. Я могла видеть идеально прямые линии. которые перечёркивали ненужную страницу. И исправления на полях, написанные аккуратным почерком. Он опирался локтем левой руки о стол, а пальцами потирал висок, словно вытягивая слова из головы. С своей позой он напомнил мне меня, и моё первое совсем нелестное впечатление о нём изменилось к лучшему. Прошла минута, потом ещё одна. Мистер Данкворт Его рука упала на стол, а голова дёрнулась. Я увидела, как его плечи поднимаются от глубокого вздоха и представила, как он закатывает к небу глаза. Он отодвинул стул назад и встал в проём между нашими столами. Ему там было тесно. "Давайте я помогу вам", сказала я, взяв со своего стола книгу. Мистер Данкворт забрал книгу из моих рук. "Не нужно, всё в порядке". Я сам справлюсь. Он освобождал мой стол от своих вещей, а я перебирала ткань юбки и боялась, что он поднимет крышку моего стола. На мгновение мне вспомнилась школа, когда я вместе с другими девочками стояла в строю в ожидании досмотра наших парт, чулков и штанолонов. Я никогда не понимала, почему всё это было так важно. Мистер Данкворт снова сел на стул. И его скрип вернул меня обратно в скрипторий. Он всё убрал, и моё рабочее место было чистым, но вдоль переднего и бокового края его стола выросли стены из книг, настоящая ширма. Я села за стол и разложила листочки с професай, распределив их по датам, я просмотрела записи мистера Кушинга. Прошла неделя, но скрипторий казался старым другом. которого мне пришлось заново узнавать. Мистер Поуп и мистер Кушинг поднимались с мест всякий раз, когда Элси, Росфред или я заходили внутрь. Они соревновались друг с другом в предложении помочь или сказать самые прекрасные комплименты. Их болтливость раздражала почти всех, кроме папы, который поощрял их знаки внимания ко мне улыбками и кивками. Доктор Мюррей вел себя не так снисходительно. Джентльмены, чем больше слов вы тратите на комплименты девушкам, тем меньше определений успеваете записать. Ваше постоянное использование английского языка на самом деле оказывает ему медвежью услугу. Они сразу же возвращались к работе. С мистером Данквартом всё было иначе. Единственные слова, которыми мы обменивались, были связаны с тем, что мне нужно было проходить мимо его стола, чтобы сесть за свой. «Простите, мистер Данкворд. Извините, мистер Данкворд. Мистер Данкворд, может быть, вы будете ставить ваш портфель к себе под стол, и мне не надо будет через него перешагивать?» «Он хорошо работает», — сказал папа однажды вечером, когда я готовила ужин. Горничная приходила теперь четыре раза в неделю, а в остальные дни мы готовили сами. Книга о ведении домашнего хозяйства Изабелла Биттон покрылась пятнами, но особых успехов я не достигла. У него глаз намётан на непоследовательность и тавтологию, и он редко делает ошибки. Но он странный, согласись? Я поставила на стол фаршированную треску. Она выглядела как болото внутри берегов из картофельного пюре. Мы все немного странные, Эсма. Хотя у лексикографов странность, наверное, больше заметна. По-моему, я ему не нравлюсь. Я положила рыбу с картошкой нам на тарелке. По-моему, ему все люди не нравятся. Он их не понимает. Тут ничего личного, не расстраивайся. Папа сделал глоток воды и откашлялся. А мистер Поп и мистер Кушинг, как они тебе? Очень приятные и забавные. Треску я пережарила и пересолила, но папа как будто не замечал. Да, славные молодые люди. Кто из них тебе нравится больше? Говорят они оба из хороших семей. Папа снова глотнул воды. Мне интересно, Эсся. Ты, я имею в виду, могла бы ты рассматривать Я отложила в сторону вилку и нож и посмотрела на папу. На его висках собрались капельки пота. Он ослабил галстук. Папа, что ты пытаешься сказать? Он вытер лоб платком. Лили бы все устроила. Что устроила? Твое будущее, твое благополучие, брак и тому подобное. Брак и тому подобное? Мне никогда не приходило в голову, что я должен такое устраивать. Обычно Дита занималась, но, похоже, ей-то тоже не приходило в голову. Устраивать? Ну, не устраивать, способствовать. Папа посмотрел вниз на тарелку, потом снова на меня. «Я подвёл тебя, Эсси. Я не обращал внимания, вернее, не совсем понимал, на что мне обращать внимание. А теперь... А теперь что? Он замялся. А теперь тебе двадцать пять». Я уставилась на него, и он отвёл взгляд. Мы продолжили ужинать молча. «Папа!» Какая семья считается хорошей? Я увидела, что он был рад сменить тему. Ну, я полагаю, что для одних имеет значение репутация, для других деньги. Третьим важны хорошее образование и работа. А что это значит для тебя? Папа вытер рот салфеткой и положил приборы на пустую тарелку. Ну, он обошёл стол и сел рядом со мной. Любовь, Эсси. В хорошей семье есть любовь, я кевнула. Слава богу, потому что у меня нет ни образования, ни денег, а моя репутация построена на секретах и лжи. Я с раздражением двинула тарелку. Рыба была несъедобная. Девочка моя любимая, я знаю, я подвёл тебя, но я не представляю, как теперь можно всё исправить. Ты всё ещё любишь меня после всего, что случилось? Конечно, люблю. Значит, ты меня не подвёл. Я взяла его руку и погладила веснушчатую кожу. Она была сухой, но ладонь и подушечки пальцев гладкими как шёлк. Меня всегда это удивляло. Я понаделала ошибок, папа, но я также сделала свой выбор. Вариант замужества я не рассматривала. А оно было возможным? Думаю, да, но мне этого не хотелось. Элси, незамужним женщинам приходится нелегко. Дитт, кажется, справляется. Элеонор Бредли выглядит счастливой. Насколько мне известно, Росфрид и Элси тоже не помолвлены. Папа смотрел на меня, пытаясь понять, о чём я говорю. Он редактировал свою версию моего будущего. вычёркивая свадьбу зятя внуков в его глазах была печаль а я думала о ней ох папа слёзы текли по нашим щекам но никто из нас их не вытирал я должна думать что приняла правильное решение пожалуйста пожалуйста продолжай меня любить это самое лучшее что ты можешь сделать папа кивнул и обещай мне Всё что угодно. Не пытайся ничего устроить. Ты великолепный лексикограф, но не сваха, обещаю, улыбнулся папа. На время в скриптории стало неуютно. Несмотря на то, что я возражала против попыток произвести на меня впечатление, и папа тоже перестал их поощрять, мистер Поп и мистер Кушинг не спешили понимать происходящее. Они во всём не очень сообразительные. сказал папа с виноватой улыбкой. Однако главным источником моего неудобства был мистер Данкворт. До его появления мой рабочий стол был прекрасным местом для уединения и обзора всего скриптория. Во время работы меня никто не отвлекал, а когда я делала перерыв, мне стоило чуть наклониться вправо, чтобы открылся вид на сортировочный стол и бюро доктора Мюре. Если я вытягивала шею, Я могла видеть, кто входит и выходит в дверь. Теперь, когда я смотрела направо, весь обзор мне закрывали огромные сутулые плечи и идеальный пробор волос мистера Данкворта. Я чувствовала себя в темнице. Потом он начал придираться к моей работе. Я оказалась самым неопытным помощником. Даже Росфрет лучше работала, потому что у неё было законченное школьное образование. Никто не обращал на это внимания так, как мистер Данкворт. У него был особый способ общения с каждым сотрудником в скриптории, в зависимости от того, какое, по его мнению, они занимали место в иерархии. Он стелился перед доктором Мьюром, обращался по имени к папе и мистеру Свитмено, а мистера Кушинга и мистера Попа не замечал вообще, из-за того, что они были на временной работе. Гэлси и Росфред, у него было странное отношение. Я не уверена, что он их отличал друг от друга. Он к ним не присматривался и избегал, как гололёда на дороге. Никогда не исправлял их ошибки и не задавал вопросы. Скорее всего, фамилия девушек спасала их от его осуждения и презрения. Всё это досталось мне. Здесь неправильно, сказал мистер Данкворт однажды, когда я вернулась с перерыва на обед. Он стоял у моего стола и держал в своей большой руке маленький клочок бумаги. Я сразу узнала его. Это был вариант значения слова, который я приколола к черновику. Простите, что? Предложение было неточным, и я его переделал. Я проскользнула мимо него и села за свой стол. В самом деле, к черновику был приколот новый листочек с аккуратным почерком мистера Данкворта. Смысл предложения был правильным, и я пыталась понять, чем оно отличалось от моего. «Мистер Данкворд, могу я взглянуть на свой вариант?» Он ничего не ответил, и когда я обернулась, было уже поздно. Он стоял у камина и смотрел, как догорает мой листочек. Рождественская атмосфера все еще присутствовала и снаружи, и внутри домов. По дороге в Санни-Сайт папа показывал мне праздничные украшения, которые видел в окнах домов на улице Сент-Маргерет. В детстве мы с ним играли в такую игру: высматривали в чужих домах самую большую или самую красивую ёлку и пытались угадать, какие подарки под ней лежат и каким детям они достанутся. Сейчас играть не хотелось. Я не считала Рождество одной из своих потерь. Но стало ясно, что я отказалась от него, когда отказалась от неё. Папа старался вывести меня из задумчивого состояния, в котором я нашла успокоение, а я пыталась понять, чего ещё я лишилась. В скриптории никого не было, когда мы пришли. Папа сказал, что до среды он будет принадлежать только нам, пока не вернутся мистер Свитман, мистер Поп и мистер Кушинг. Семья Мюрреев уехала в Шотландию до Нового года, а остальные помощники прибудут к концу недели. «А мистер Данкворд?» — спросила я. «Вернется в первый понедельник января», — ответил папа. «Целую неделю ты сможешь работать спокойно, без его подглядываний тебе через плечо». Я с облегчением вздохнула, и папа улыбнулся. «Не все подарки лежат запакованными под елкой». Следующие несколько дней напомнили мне славные дни из прошлого. Каждое утро мы забирали почту, которую я просматривала и разносила по рабочим местам помощников. Если в конвертах попадались листочки, я занималась ими до обеда. Когда вернулся мистер Суитман, он несколько минут расхаживал по скрипторию и рассматривал все столы. «Может показаться, что Кушенг и Поуп только что вышли на обед», Но мне достоверно известно, что по обоюдному согласию они больше не вернутся, сказал он наконец. Мюры посчитал, что вреда от них больше, чем пользы, и посоветовал продолжить карьеру в банковской сфере. Поп поблагодарил за совет, и они пожали друг другу руки. Их места за сортировочным столом были завалены бумагой и книгами. Тогда я наведу здесь порядок, сказала я. открыв пару книг, чтобы посмотреть, кто их владельцы. «Прекрасная мысль», — сказал мистер Суитман. «И когда здесь будет чисто, мистер Данкворд сможет переселиться на одно из этих мест». Я взглянула на него. «Думаете, он захочет?» Мюррей всегда хотел посадить Данкворда вместе со всеми, но Кушинг и Поп нуждались в присмотре, так что места ему не досталось. Я не сомневаюсь, что твой прежний мир восстановится до того, как у нас всех войдёт в привычку писать 1908 вместо 1907. Мой мир не смог восстановиться. Мистер Данкворт заявил, что выработал определённый порядок работы, который будет нарушен, если он переселится за сортировочный стол. Ну, конечно, думала я. Оттуда будет трудно заглядывать в мои правки. Мистер Свитман постоянно предлагал мистеру Дан кворту поменять рабочее место, но тот неизменно отвечал, что привык к старому, благодарил и кивал головой. По мере того, как дни стали приближаться к весне, моё настроение улучшилось. Я с нетерпением ждала поручений за пределами скриптория, и у меня уже был намечен треугольный маршрут между Санни-Сайдом, издательством и Бадлянской библиотекой. Я перекладывала книги из корзины у двери в багажник велосипеда, когда доктор Мюррей подошёл ко мне. Здесь исправленные грамматики для мистера Харта и листочки со словом humanity. Культура, цивилизация и образ жизни древних римлян. Он протянул мне три страницы с редакторскими правками и небольшую стопку листочков, пронумерованных и перевязанных лентой. Когда я складывала всё в сумку, Одно примечание привлекло моё внимание. С ним придётся подождать. Я вывезла велосипед на Bambury Road и направилась в сторону улицы Малая Кларэндон. Она находилась совсем рядом с издательством и всегда была многолюдной. Поставив велосипед под окнами кафе, я заняла столик внутри и пока ждала официанта, чтобы заказать чай, достала гранки из сумки. Всего было 7 страниц. 3 от папы три от мистера Данкворта и одна от Диты. Её страница помялась от путешествия в конверте, но, как и другие, она была заполнена пометками и исправлениями, записанными её знакомым почерком. Доктор Мюри тоже сделал свои замечания, решающее слово всегда оставалось за ним. Исправление, которое я искала, принадлежало папе Он записал свои замечания на отдельном листочке и прикрепил его к краю гранки. Каждое его слово было перечёркнуто прямыми линиями и переписано рукой мистера Данкворта. Интересно, когда это он сделал? Папа знал об этом? Я открепила листочек от гранки. Проверив карманы юбки, я нашла в них к своему счастью чистые листочки и карандаш. Их, как и юбку, Я уже давно не использовала. Я взяла листок и в точности переписала замечания папы, а потом приколола его к гранкам. Внимательно просмотрев все папины записи, я насчитала в них четыре исправления, которые сделал мистер Данкворт. Я начала переписывать все папины правки, и с каждым новым определением всё больше чувствовала уверенность в том, что делаю правильно. Но на последнем слове моя рука застыла. Mother. Мать. В Гранках уже было написано определение женщина-родитель, но мистер Данкворт добавил ещё одно: женщина, родившая ребёнка. Я оставила его